Глава 27. Когда я вошла в кафешку, Антон уже сидел за столиком в самом темном углу. Увидев меня, он встал, но я решила сначала помыть руки, свернула в узкий коридорчик, вошла в туалет и обнаружила там знакомую официантку Аню, курившую у умывальника. «Привет!» — обрадовалась она. «Хочешь бесплатный капучино?» «Конечно!» — улыбнулась я. «И насыпь побольше корицы!» «Твой сегодня без еды пришел, захихикала Анна. «Раки в майонезе не приволок!» «Народу у нас небывалое дело, мест нет!» Мы поболтали минуту о разных пустяках, потом официантка убежала к барной стойке, а я села за столик, и сказала пасынку Романа Глебовича. «Слушаю тебя внимательно». «Не знаю, с чего начать», — засуетился Антон. Степа, поверь, я не люблю Леру». Я поморщилась. «Стоп. Тема твоих взаимоотношений с дочерью Марины Ивановны для меня закрыта. Если ты собрался в очередной раз обсуждать ее, извини, я пойду на работу». Антон схватил со стола салфетку и, методично разрывая ее на мелкие кусочки, пожаловался. Я попал в беду. Мне стало тревожно. Рассказывай. Придется говорить о Лере. С опаской сказал он. Она в центре этой истории. Ладно, с милости велась я. Готова внимать твоим откровениям. Но давай обойдемся без заявлений вроде «Степа, поверь, я не люблю Леру». «Это же правда», — зачистил приятель. «Хочу связать свою жизнь с тобой. Валерия — ужасная ошибка. Она меня насильно соблазнила». Я рассмеялась. «Маленький мальчик Тошенька попал в лапы коварной женщины вам. Значит так, или ты объясняешь, зачем позвал меня, или...» «Хорошо, уже начал», — быстро произнес Антон. «Лерка совсем на тебя не похожа». «Точно», — согласилась я. «Я не блещу красотой, а Тимофеева — ожившая картинка из гламурного журнала». «Не о внешности речь», — отмахнулся Тоша. «Мне стало обидно». «Если девушка говорит мужчине, что она не слишком симпатична, ему надо срочно уверить ее в обратном». «Характер», — сказал Антон, — «ты никогда не просишь подарков». «Зачем выцыганивать презенты?» — усмехнулась я. «Сама могу купить, что хочется. А того, чего купить не могу и не хочется...» «Лерка другая», — занудил Антон. «Ближе к делу потребовала я». «Так я уже совсем к сути подобрался», — простонал он сейчас ты все поймешь твой капучина пропела аня ставя передо мной чашку сама готовила пенка получилась супер потому что я сливки а не молоко взяла я поблагодарила официантку и решила более не перебивать антона раньше начнет быстрее закончит ничего один раз послушаю его стоны а потом если он попытается повторить сеанс превращения меня в жилетку для плача спокойно скажу «Я тебя к Лере в постель не укладывала, и вообще через 10 дней улетаю на неделю моды в Париж, затем в Милан, потом в Нью-Йорк, в Москву вернусь лишь в конце октября». К тому моменту Антон, небось, распишется с Лерой, и она его стреножит. Вероятно, это наша последняя с ним беседа с глазу на глаз. «Ты меня слушаешь?» — надулся Антон. «Я сделала глоток кофе. Очень внимательно. Продолжай». Когда Лера объявила о своей беременности, Тоша испугался. Еще хуже ему стало после общения с Мариной Ивановной. Парень понял, его беззаботной жизни неожиданно пришел конец. Валерия настроена серьезно, намерена рожать, и вскоре ему предстоит стать законным мужем и отцом. Сказать, что перспектива жить вместе с Тимофеевой и младшей не обрадовала его, это не сказать ничего. А вот дочь Марины Ивановны светилась от счастья и строила далеко идущие планы. Чем больше она чирикала о том, какая у них с Антошей будет замечательная семья, тем хуже делалась парню, в особенности. Тошу напугало то, что Лера, хотя бы из приличия, не поинтересовалась его мнением по поводу чего бы то ни было. Она заявляла категорично. Жить на съемной квартире глупо. У Романа Глебовича большой особняк, там места всем хватит. Антон после смерти матери съехал из дома отчима и попытался Лере объяснить, что не желает возвращаться к Звягину, ценить свою самостоятельность. И тут Валерия обеспокоенно перебила суженого. «Вы поругались?» «Нет, у нас прекрасные отношения», — заверил парень. «Роман мой лучший друг, но супер», — обрадовалась Лера. «Итак, переезжаем к нему. Надо оборудовать там детскую и купить кроватку итальянскую». «Разумеется. Называется «Счастье ангела». «Найди ее». «Посмотрю в интернете», — пообещал Тоша. Он полазил по сайтам и ахнул. «Счастье ангела» стоило 250 тысяч. Антон не замедлил сообщить Лере, что не владеет такими средствами, и услышал. «Роман даст денег». «Нет», — решительно возразил будущий папаша. «Не хочу брать у Звягина ни рубля. Будем жить на мою зарплату». Валерия зарыдала, ей стало плохо, она начала задыхаться. Перепуганный Антон вызвал скорую, приехали две пожилые тетки, выставили Антона на кухню и довольно долго беседовали с недужной. Затем вторая врачиха пришла к парню и отчитала его. «Не веди себя, как мерзавец. Женщина беременна, имеет право на капризы. У меня нет четверти миллиона на кровать», — отбивался Тоша. «И не надо», — хмыкнула доктор. «Сейчас у твоей девушки гормоны в крови кипят. Родит и через некоторое время успокоится. Терпи, обещай выполнить ее желание, а на самом деле спускай все на тормозах. Говори, мол, плохая примета заранее приданная готовить». «Не собираюсь Леру обманывать», — уперся Антон. Медичка поджала губы. «Значит, слишком честный?» На вопрос «Милый, правда я ужасно выгляжу?» Тут же ответишь «Точно, на бочку похоже стала». Я не хочу лгать, упрямо повторил Тоша, и ребенка не хотел заводить, это ее идея. Вот оно что, протянула врач, тогда не стоило в койку ложиться. Знаешь, кто у таких честных, которые о своих женщинах во время беременности не заботятся, рождается? И кто же? уточнил Антон. Женщина быстро нацарапала на бумажке несколько слов. Вот тебе адрес сайта, поинтересуйся в интернете и увидишь. «Имея в виду, ребенка тебе придется содержать, и лучше, если он здоров будет, меньше денег потратишь». И зачем только Тоша послушался тетку? Он увидел такие фотографии, что лишился сна, перепугался и решил обращаться с Валерией, как с хрустальной вазой. Он не испытывал к ней нежных чувств, но был порядочным человеком, поэтому не хотел, чтобы на свет появился малыш с одним из тех ужасных уродств, о которых рассказывалась в сети. Ребенок не должен страдать ни его вина, что отец не любит мать. Слушая, приятель, я начала потихонечку закипать. Думаю, Лера попросила врачиху напугать тебя, и она на славу постаралась. Не знаю, Степа. Передернулся Антон, но я на всякий случай стал с Лерой соглашаться. Обещал ей все только попозже. Хочет жить в особняке Звягина, лады, поговорю с Романом. Желает детскую комнату с обстановкой за нереальные деньги? Пусть ребенок родится, сейчас об этом говорит дурная примета. Такая политика очревата неприятными последствиями, вздохнула я. Антон обхватил голову руками, буркнул, башка трещит. Слушай дальше. Узнав, что они после родов переберутся к Роману, и у малыша будет шикарная кроватка, Лера стала доставать жениха новыми капризами. «Когда ты купишь мне кольцо, мне давно положен бриллиант на пальчик». Тоша выкручивался как мог. В конце концов, Валерия расплакалась, и ей опять стало плохо. Парень ударился в панику, залез в интернет, и на следующее утро получил весьма симпатичное, на его взгляд, кольцо. Серебро с позолотой и крупный прозрачный камень, который назывался «Фионитарий». Вручить знаковое украшение он решил в кафе и пригласил Леру в башмачок. Там торжественно отдал ей бархатную коробочку, глаза девушки заблестели. Она откинула крышечку, минуту обозревала презент, а затем тихо спросила, что это? На брюлик даже издали не похоже. Мода на алмазы давно миновала, гордо заявил Тоша, сейчас все носят «Фионитарий». Что тут началось? Антон прервал рассказ, выдернул из держателя бумажную салфетку и стал промокать ею вспотевший лоб. Я допила капучино. Уже слышала от официантки Ани рассказ о скандале и сейчас думала о том, что при такой девице, как Лера, не стоило заикаться о камне, который никому, кроме ушлых торговцев из сети, неизвестен. Валерия раскричалась, бросила злополучное колечко на пол, Раздавила его каблуком и убежала. Тоша остался один. В голову ему совершенно неожиданно залетела мысль. «Может, Валерия просто истеричка?» «Досталось тебе», — сочувственно произнесла женщина, сидевшая за соседним столиком. «Не переживай. Если решил с девушкой порвать, лучше довести задуманное до конца. Без любви и с жалости с ней жить не стоит». «Я уже предложение сделал», устала, — устало возразил Тоша. Вот кольцо подарила, оно ей не понравилось. Тетка усмехнулась. Небось, бриллиант маленький оказался. У Антона не было сил на дальнейшее объяснение. У него возникло странное ощущение. Показалось, будто тело стало похоже на воздушный шарик. Сейчас он взлетит к потолку и останется там висеть. Если она так себя ведет сейчас, когда вы еще в ЗАГС не сходили, то прикинь, в кого невеста превратится, получив печать в паспорте. Сказала незнакомка. Обычно девчонки с женихами милые, сладкие и боятся, как бы те не сорвались с крючка. Валерия беременна, буркнул Антоша и совершенно неожиданно рассказал посетительнице кафе всю историю. Ну ты и дурачок, сказала тетка, твоя Лера явно хочет влезть в богатую семью. Похоже, у нее ни карьера, ни личная жизнь не удались. Незаметно, чтобы она тебя любила, а ребенок веревка, с помощью которой. «Мужика привязывают. Если девчонка всерьез намерена родить, ты ее не отговоришь, но вести красотку ненаглядную в ЗАГС не обязан». «Я порядочный человек», — мрачно возразил Антон. «Никто и не предлагает тебе становиться под лицом, Улыбнулась дама. «Дай малышу свою фамилию, и тебе придется на протяжении 18 лет платить его матери деньги. Финансово будет трудно, но вот жить бок о бок с хамкой не советую». Еще встретишь хорошую девушку и женишься по любви. Я честный человек, повторил Тоша. Валерия от меня забеременела, значит, я обязан обвенчаться с ней. Нет, ты окажешься лгуном, который пойдет под венец, не испытывая к невесте светлых чувств. Ведь на вопрос, добровольно ли ты берешь Валерию в жены и готов ли прожить с ней в любви до старости, ты лживо ответишь да. Надо же было случиться чтобы именно в этот момент позвонила Лера, чтобы продолжить скандал. Она не стеснялась в выражениях, и у Антона вдруг все поплыло перед глазами. Он выкрикнул «Хватит, надоело, денег на ребенка буду давать сколько положено, но быть твоим мужем не хочу. Закончено». Затем отключил мобильник. В районе полуночи заплаканная Валерия приехала к Антону домой. В ней не осталось ни капли агрессивности, Наглость, вкупе с хамством, испарились без следа. Тимофеева стала просить прощения, жаловалась на токсикоз, лепетала. «Я тебя люблю». «Эта мама посоветовала так себя вести. Говорит, мужиков надо воспитывать. На самом деле я другая. Ой, мне плохо. Нужно срочно лечь». Лера быстро скинула платье и упала на кровать Тоши. «Я ведь уже говорила, что она отличается редкостной красотой. А какой мужчина?» Устоит перед обнаженным, совершенным телом. Думаю, всем понятно, что потом произошло. На следующий день, когда Антон в растрепанных чувствах сидел на работе за компьютером, ему позвонила Светлана, продавщица из ювелирного отдела, и попросила, пожалуйста, поднимись ко мне на этаж. Антон очень удивился, но пошел. Хитро улыбаясь, Бондарева сообщила, мне Лерка рассказала про кольцо с феонитарием. «Договорились же с ней пока молчать о наших отношениях», — выпалил от неожиданности Тоша. «Ей можно сказать», — заявила Валерия, появляясь из-за колонны. «Мы двоюродные сестры и лучшие подруги. Правда, Свет?» Продавщица кивнула и продолжила. «Хочу показать тебе, какие колечки дарят на помолвку. Сейчас объясню принцип выбора украшения. Обрати внимание на правую витрину». Тоша всмотрелся в ярко блестящие изделия. Взглянул на этикетки и не сдержал возгласа. «Ну и цены!» Светлана укоризненно покачала головой. «Кольцо на помолвку один раз в жизни покупают. Неужели потом дешевку 50 лет носить и подружкам завидовать?» «Ничего», — прошептала Лера, — «я могу вообще без кольца обойтись. Зря ты, Светка, нас позвала». «У Антошеньки больших денег нет. Он ведь не олигарх, как жених Нины Костиной». Она получила громадный бриллиант. Тимофеева замолчала, потом вздохнула и повторила. «Очень красивое кольцо у Нины». Антону неожиданно стало неловко. «Обидно, у одних мужиков есть деньги, у других нет», — протянула Света. «Слушай, Тоша, у меня идея. Я дешевым товаром не торгую, но могу дать адрес магазинчика, где продают прекрасные имитации». «Никто не догадается, что на руке твоей невесты подделка со стекляшкой в оправе. Бижутерия!» — грустно поправила Лера. «Хорошая идея. Народ подумает, что мне крутой камень подарили». Бондарева из-под посмотрела на Антона, затем перевела взгляд на сестру. «Конечно, ты сама знать будешь, что носишь на руке дешевку. Это не очень приятно, но если денег нет, то выход неплохой». «Ой, какое красивое!» прошептала Лера, показывая на одно колечко. «Да», — согласилась Светлана, «камень тут редкий, качество отменное». Валерия шмыгнула носом. «Оно прекрасно». «Последнее осталось», — пояснила продавщица. «Всего два было. Одно вчера мужчина для своей невесты приобрел. Они недолго выбирали». Жених подошел, спросил, «Какое украшение тут самое достойное для моей любимой?» И хоп, купил. «На руке смотрится офигенно». «Это тоже кому-нибудь достанется?» — выдохнула Валерия. «Конечно», — улыбнулась Света, — «долго не пролежит». «Неужели ювелирные изделия охотно берут?» — поразился Антон. «Они стоят так дорого», — Бондарева рассмеялась. «Полно богатых мужиков. Им в радость любимой девушке приятное сделать. Мне такое совсем не хочется», — дрожащим голосом произнесла Лера. «Слишком крупный бриллиант. И нам не по карману». «Драгоценности не для всех, они для богатых, а нам надо на приданное малышу вскопить. Глупости, что на помолвку камни в оправе надо дарить. Возьмем мне тоненькое обручальное колечко, и хватит». Глаза девушки наполнились слезами, а Антон вдруг ткнул пальцем в витрину. «Света, дай Лере его померить». «Зачем?» — пожала плечами продавщица. «Если подойдет, куплю», — заявил Антон. «У тебя же денег нет», — расхохоталась Бондарева. В тот момент Тоши следовало дать задний ход, пробормотать «ты права» и убежать от прилавка. Но ему было очень неприятно слушать о других мужчинах, способных швыряться, не думая миллионами. И захотелось, чтобы Света с Лерой удивились, зауважали его. Поэтому он разозлился и гаркнул. «Откуда ты знаешь о состоянии моего счета в банке? Вынимай кольцо». Лера взвизгнула от счастья и кинулась Тоши на шею. Света открыла витрину, выложила колечко на бархатный подносик. Невеста мигом нацепила его и с разочарованием протянула. «Велико!» Антон обрадовался. «Вот здорово!» Никто теперь не упрекнет его ни в скупости, ни в бедности. Он заявил о желании сделать Валерии подарок и не виноват, что размер кольца не подошел. «Можно уменьшить», — сказала Светлана. «Не получится», — возразила Лера. «Смотри, Тошенька». «Видишь, как сделаны лапки?» «Я ничего не понимаю в ювелирке», — признался жених. «Сейчас объясню», — засуетилась невеста. «Антоша, держи колечко». «Светка, дай ему лупу». Парень взял кольцо и уронил его. «Черт», — испугалась продавщица. «Осторожней надо, сейчас подниму», — пообещал Антоша, присел на корточки и начал искать потерю. Троица долго шарила руками по полу, заглядывала под прилавок, и в конце концов их действия привлекли внимание Кати. У рабочего места Бондарева и простые покупатели не притормаживают. Какой смысл разглядывать ювелирные изделия за астрономическую цену, если им их не купить? А вот возле прилавка Фурсиной часто толпятся женщины. Хорошая бижутерия тоже недешевое удовольствие, но она доступнее бриллиантов. Екатерина на минутку отвлеклась от работы, подошла к взбудораженной Свете и спросила, что случилось. Та отреагировала по-хамски. «Ничего, отстань». «Я серьгу потеряла», — соврала Лера. «Мамин подарок, антикварная вещь». «И как я ее из уха выронила? Вот только что была и уже нет. Вам помочь?» — предложила Екатерина. «Отцепись», — зашипела Света. «Спасибо, не надо, тебя покупатели ждут», — выдавил из себя Антон. Катерина вернулась за свой прилавок, а Лера, Света и Антон поняли: кольцо исчезло. Куда оно подевалось? Хороший вопрос. Ответа на него они не знали. Бондарева налетела на Тошу: немедленно оплачивай товар. У меня денег нет, испуганно признался парень. Теперь настал черед Леры. Ты же обещал купить мне колечко, а сейчас говоришь, что не можешь? Антон смутился. «Ну, я хотел кредит взять». «Идиот!» — вскрикнула Валерия. С, прошипела Светлана. «Катька-стерва. В нашу сторону постоянно зыркает. Нельзя, чтобы она догадалась о пропаже кольца. Наши поговаривают, что Фурсина — стукачка. Видели, как она к Роману Глебовичу по вечерам тайком ходит. Думает, никто не знает. Антон, ищи бабки. И где их взять?» — испугался Тоша. «Понятия не имею». Огрызнулась продавщица, топая в банк за судой. Одолжи у Звягина, но принеси. Долго я скрывать пропажу кольца не смогу. Ты его уронил, тебе и отвечать. И молчите оба о происшествии. Мне негде взять миллионы, застонал Тоша. К Роману я не пойду. Слушайте, зашептала Света. Я придумала. Знаю, как можно вывернуться, но здесь Ничего обсуждать нельзя, у Катьки нос и уши длинные, глаза слишком зоркие.